Одного раза вполне достаточно. Эта формула верна для всех, кроме Феникса, которому удалось воскреснуть уже 4 раза. Как минимум 4 раза. Является ли Феникс регрессором, другим, или же он просто агент Скари, для которого они выдумали целую легенду? Если поверить теории Визерса о регрессорах и равновесии, которую они поддерживают, то речь идет о запредельной мощи. Корабли-разрушители в одиночку способны уничтожить половину военного флота гегемонии. Это весьма веский повод задуматься о том, откуда приходят регрессоры и что они еще могут с собой принести. Хаос и разрушение, потери, исчисляемые миллионами, если не миллиардами жизней. Война против взбесившегося искусственного интеллекта, вызванная войной регресса, стоила человечеству нескольких миллиардов. И навсегда оставил отпечаток на его облике. Если регрессоры существуют, нашей жизни для них ничего не стоит, О чем весьма красноречиво говорят масштабы их деятельности. Даже если Визерсу удастся захватить одного из их агентов влияния, то что мы можем им противопоставить? Когда я думал о регрессорах, они представлялись мне в качестве этакого сверхразума, играющего в трехстороннюю стратегию реального времени главной локацией которой является исследованный сектор космоса. Если хотя бы понять, с какими целями он ведет эту игру. Время. Я нажал кнопку сброса, и десантная капсула развалилась на несколько частей, как шоколадная оболочка киндер-сюрприза, внутри которой скрывается ярко раскрашенный сувенир. Только в данном случае сувенир окрашен в черный цвет и не принесет детишкам никакой радости. Я включил ранцевый двигатель скафандра, чуть замедляя падение, и обломки капсулы, еще мгновение назад продолжавшие полет рядом со мной, унеслись вниз. В этой части Тайгера-5 было раннее утро. Небо затянуто красными облаками, через которые еле-еле пробиваются лучи местного светила. Атмосфера планеты непригодна для человеческого дыхания, поэтому лаборатория генерала Корбина накрыта куполом под которым постоянно работающие рециркуляторы поддерживают необходимый уровень кислорода. Главный корпус герметичен и обладает своей собственной атмосферой. Обломки десантной капсулы обрушились на купол. Тут же сработали вмонтированные в них взрывные устройства, и подо мной на поверхности планеты полыхнул неслабый взрыв. Когда рассеялся дым и немного улеглась поднятая пыль, я был уже на высоте меньше 500 метров а защитный купол перестал существовать. Я активировал встроенный в левых руках скафандра ракетомет и навел крестик на первую цель. Рач не поскупился, констатировал Азим, когда мы стояли в шлюзовом отсеке и рассматривали тяжелую броню, которую барон Хэмонд предоставил нам вместе с кораблем. Это боевой доспех Черных драконов, версия 4.2. Самая надежная и проверенная из всех возможных. Хотя уже не самая современная. Он посчитал, что нам будет удобнее иметь дело с уже привычным оборудованием. «Да, но ведь мог бы и сэкономить», — сказала Зим. «Подсунул бы левые скафандры ВКСовского образца, произведенные где-нибудь на Сцепионе. И что бы мы могли с этим сделать?» «При любом раскладе с его стороны это чистая благотворительность» учитывая, как дорого ему обошелся наш визит. Но это все лирика. Ты уже имел дело с такими штуковинами? Имел. Расскажи мне, что ты о них знаешь. Полторы тонны, активная броня, энергетический блок рассчитан на 4 часа активного действия, кислорода хватает примерно на столько же, а ракетный ранцевый двигатель, облегчающий десантирование в режиме форсажа, может поднять человека в воздух на высоту до сотни метров, на планете с околоземной гравитацией. Держит температуру до 2000 градусов, устойчив к излучению нейродеструктора. Вооружение. Левая рука плазмоган и ракетомёт. Плазмоган рассчитан на 54 выстрела, ракет всего 6. Правая рука лазерная винтовка, скорострельность 18 импульсов в секунду. Активность огня зависит от общего энергозапаса брони. Винтовка и является основным оружием, плюс силовой резак для преодоления препятствий, которые нельзя вынести взрывом. Уязвимые места. Энергоблок расположен неудачно, сказал я, но это конструкционный недостаток всего модельного ряда. Другое расположение повлияет на центр тяжести, что повлечет за собой переделку всех остальных узлов. — Если зацепит энергоблок, его надо сразу сбрасывать, пока он не взорвался. — Я бы заставил тебя влезть в броню и попрактиковаться, но тут слишком мало места, и ты просто все разнесешь, — вздохнул Азим. — У меня был полный курс тренировок в тяжелой броне, в том числе и в условиях, приближенных к боевым, — сказал я. — Но в реальном бою ты его ни разу не испытывал, — сказал Зим. Впрочем, если твой визерс не ошибается, активного сопротивления там не будет. «Визерс такой же мой, как и твой», — сказал я. «Не забывай, что мы с тобой в одной лодке». «Теперь да», — сказал Азим. «Полагаю, так оно и останется до самого конца. Если, конечно, тебе не отстрелят башку на Тайгере». «Я высоко ценю твою веру в мои способности», — сказал я. «Примерь костюмчик», — посоветовал Азим. «Сделай хотя бы пару шагов по шлюзу и постарайся ничего тут не сломать». «Я уже чувствую, что мне это понравится», — сказал я. «И еще, когда я буду в скафандре, зови меня Optimus Prime».